18 августа 2020 года, вторник. Ее разбудил радостный хор сотни чаек, взлетающих к солнцу над заливом Нюбрувикин. Она лежала неподвижно в лучах света, падавшего из окна. Утренний стокгольм просыпался и подтягивался. До нее долетали звуки с улицы Страндвеген, гудение машин, свистки пароходов. Кто бы мог подумать, что ей доведется снова их услышать? она провела рукой по простыне плотной и хрустящей ткани но ведь и отель обещал что все будет стильно и элегантно его она выбрала из за бумаги для писем изображенной на сайте как часть особой атмосферы четкий логотип адрес в центре города взглянула на свой мобильный телефон вернее не ее личный рабочий здесь время отстает от московского на два часа день еще только начинается Поднявшись с постели, она сходила в туалет, почистила зубы и надела нетяные перчатки. Уселась за письменный стол, взяла бумагу для писем. Выбрала лист из середины блокнота, конверт внизу, стопки. Как можно меньше отпечатков пальцев. Написала необходимые слова. А вместо подписи поставила звездочку, когда-то такую знакомую. Знак вышел не таким, как раньше, хотя она и потренировалась. Затем сняла перчатку с левой руки и приложила в нижнем левом углу большой палец. Скорее всего, этого окажется недостаточно. Маркус не откажется от руководства проектом на основании слов и изумленной тревоги отца. Скорее всего, потребуется и второй шаг. Одевшись, она стала ждать, пока откроется ресторан, где завтракают. Пробежала глазами список обследований. Первая биопсия в 11, магнитно-резонансная томография мозга в 14.30. Времени предостаточно.